В это время было уже светло, и вдруг капнул дождь. Дождь, как у нас, самые обыкновенные капельки воды. Он был так неожидан и неуместен, и мы все так испугались промокнуть, что бросили орудие, перестали стрелять и начали прятаться, куда попало. Ездовой, с которым мы только что говорили, полез под лафет и прикорнул там, хотя его могли каждую минуту задавить, Толстый фейерверкер стал зачем-то раздевать убитого, а я заметался по батарее и что-то искал, плащ, не то зонтик, и сразу на всем огромном пространстве, где капнул дождь из набежавшей тучи, наступила необыкновенная тишина. Запоздала, взвизгнула и разорвалась шарапнель, и тихо стало. Так тихо, что слышно было, как сопит плащ. толстый фейер-веркер, и стукают по камню и по орудиям капельки дождя. И этот тихий и дробный стук, напоминающий осень и запах взмоченной земли и тишина, точно разорвали на мгновение кровавый и дикий кошмар, И когда я взглянул на мокрое блестящее от воды орудия, оно неожиданно и странно, напомнило что-то милое, тихое, не то детство мое, не то первую любовь. Но вдалеке особенно громко прозвучал первый выстрел и исчезло. Очарование мгновенной тишины. С той же внезапностью, с какой люди прятались, они начали вылезать из-под своих прикрытий, На кого-то закричал толстый фейерверкер, грохнуло орудие, за ним второе, и снова кровавый неразрывный туман заволок измученные мозги. И никто не заметил, когда прекратился дождь. Помню только, что с убитого фейерверкера, с его толстого, обрюзгшего, желтого лица скатывалась вода. Вероятно, дождь продолжался довольно долго. Передо мною стоял молоденький вольноред определяющийся и докладывал держа руку к козырьку что генерал просит нас удержаться только два часа а там подойдет подкрепление я думал о том почему не спит мой сын и отвечал что могу продержаться сколько угодно но тут меня почему-то заинтересовало его лицо вероятно своею и необыкновенной и поразительной бледностью. Я ничего не видел белее этого лица, даже у мертвых больше краски в лице, чем на этом молоденьком безусом должно быть по дороге к нам он сильно перепугался и не мог оправиться. И руку у козырька он держал за тем, чтобы этим привычным и простым движением отогнать сумасшедший страх. Вы боитесь, спросил я. трогая его за локоть, но локоть был как деревянный, А сам он тихонько улыбался и молчал. Вернее дергались в улыбке только его губы, а в глазах были только молодость и страх. И больше ничего. Вы боитесь, повторил я ласково. Губы его дергались, силились выговорить слово, И в то же мгновение произошлошло что-то непонятное, чудовищное, сверхъестественное. в правую щеку мне дуну теплым ветром сильно качнуло меня и только а перед моими глазами на месте бледного лица было что-то короткое, тупое красное и оттуда лила кровь словно из откупаренной бутылки, как их рисуют на плохих вывесках и в этом коротком красном текущем продолжалось еще какая-то Улыбка беззубый смех. Красный смех. Я узнал его, этот красный смех. Я искал и нашел его. Это красный смех. Теперь я понял, что было во всех этих изуродованных, разорванных, странных телах. Это был красный смех. Он в небе, Он в солнце, и скоро он разольется по всей земле, этот красный смех, а они отчетливо и спокойно, как лунатики,